Глава одиннадцатая. «Оллард, ты в порядке, Оли? Шепчет жена и чуть сжимает мне руку, заглядывая в глаза. Такая красивая на сегодня, словно эльфийка из легенд. Неземная, но бесконечно родная и близкая моя девочка. В полном. Успокаиваю я ее и улыбаюсь уголками губ. Беременным нельзя нервничать, а Мара уже четвертый месяц носит под сердцем нашего сына. хотя складки нежно-розового платья прекрасно маскируют ее интересное положение. А говорила, помнится, что бесплодна. Вспоминая об этом, улыбаюсь шире. Настроение у меня действительно отличное. А ты как Мариш? Хорошо себя чувствуешь? Кивает и тоже улыбается. Немного нервно. Для большинства она герцогиня Эггерт, для знакомых и друзей — леди Мара или просто Мара. И только я зову ее Мариной, как и она меня Олли. Это так интимно, что я невольно оглядываюсь не подслушал ли кто но собравшимся в храме гостям не до нас они жаждут видеть как свершится пророчество и магический кристалл на венце всевластия вновь станет пурпурным как было у отца а не грязно розовым как у арана. Впрочем, даже такой оттенок подтверждает право брата править нашим королевством. У претендентов на трон из числа наших дальних родственников, которые активировались, когда брат был маленьким, прозрачный, как горный хрусталь, камень и вовсе чернел и газ. А пророчество обещало нам всем наследника, который через пару десятилетий станет великим королем, и вот он, наконец, родился. Сегодня первенец Арана получит не только благословение богини, но и подтвердит свое первородное право на корону. А его отец, наконец, окончательно закрепит за собой трон, лет на двадцать примерно. Рад ли я этому? И да, и нет. С одной стороны, брат почувствует уверенность и окончательно оттеснит меня от руководства страной. С другой, я смогу посвятить себя жене и сыну. А может, потом и дочка родится. Маленькая беленькая снежинка похожа на свою умницу-маму. За последние восемь месяцев моя номерянка достигла небывалых высот. Под руководством Сариуса она в ускоренном темпе освоила новую профессию и уже активно практикует. Я ворчу, потому что беспокоюсь о ней и ребенке. Но Марина убеждает меня, что помогать людям не опасно. Особенно теперь, когда она перестала впадать в спячку после использования дара, и даже научилась с моей помощью ставить простенькие магические защиты. Но я все равно ее охраняю, как дракон, который боится потерять свое сокровище. И хотя порой перегибаю, жена не злится, она меня понимает. Моя удивительная девочка, умная, милая и бесконечно талантливая, а еще очень добрая, и некоторая ее добротой бессовестно пользуется, невзирая на мое недовольство». Забавно, но стоило чудовищу связать жизнь с красавицей, помогающей людям, как отношение ко мне начало стремительно меняться. Меня теперь не столько боятся, сколько уважают, потому что прекрасная целительница не может любить монстра, а она меня любит, и ни капельки этого не стесняется. Еще немного и хана моей репутации, так что все происходящее к лучшему. Пусть Аарон сам правит страной, раз дорос. Да а мы с Маришкой найдем чем заняться. Пресветлая богиня Мариэлла приветствует тебя, дитя, в своей огненной обители. Торжественно произносит верховный, и все присутствующие затихают. Напряжение растет, воздух становится тяжелее и гуще, а голос жреца звучит все отчетливее. Кажется, что слова эхом отскакивают от стен. Жрец подносит хныкающего младенца к священному огню, чтобы получить божественное благословение, а я смотрю на переполненного гордостью брата и на его супругу. Оба препарате. У него на голове черный венец всевластия, волшебный камень которого тускло светится. У нее целое состояние в виде громоздкой диадемы, сплошь усыпанной драгоценными камнями. Странное все-таки чувство юмора у судьбы. Новая королева точная копия нашей матушки, такая же змея, только молодая. А еще она смазливая, высокомерная, наглая и очень цепкая. Если запустила во что-то свои коготки, добычу из рук уже не выпустит.